Событие 40. Все армейцы умерли. 17 человек, что пережили операцию по извлечению бусин с голов, так и не сыскали славы среди горожан. Их не почитали как героев. Им не жали руки, и никто им не говорил, что они спасли город, как это было с Крючевым и его людьми. Пока Бог живой ходил по улицам, многие тревожились. А как только стало известно о его смерти, оказалось, что и не боялся никто этого чудака. Сразу все теории провестника Апокалипсиса потеряли вес. Зачем бояться мертвого бога? Ну, болтался он везде. Ну, ковырялся в обломках, но ну, пристрелил пару человек из клубовской банды, туда им и дорога. Еще пару придурков расстрелял. И что? Убили бродячую собаку, И задрали носы. Бусины из голов вынули. Для простого горожанина что с бусиной, что без бусины – одна шваль. А ведь нашлись и те, кто богу посочувствовали. Какие-то тупицы стали приносить на его место цветы, которые срывали на окраине леса. Делать им было нечего. И армейцы сами не стали крепкой командой. Оказалось, что их ничего не связывало, кроме убийства бога. Никакой городской армии из них не получилось, и они разошлись кто куда. И потом все одного в течение следующего месяца умерли. Ну, просто сгнили заживо. Ученые предположили, что бусина в мозгу может быть источником иммунитета. И эта теория объясняла, почему в городе никто никогда не болел. Вот армейцы остались без бусин и умерли. Мышь весь покрылся здоровенными гнойными волдырями, лежал в бреду, разговаривал с покойным Марком и умер в горячке. Саныч задохнулся от сильного каши, шея у него раздулась и стала шире головы. Ристич умер, вся кожа на нем сгнила, почернела и сползла, как слизь. Палкин сходил с ума от зуда по всему телу и бросился в воронку ради легкой смерти. Казбек умирал дольше всех, у него отказали все органы по очереди, все остальные умерли тоже, ничего тут не поделаешь, и больше никому не казалось заманчивым избавиться от бусины в голове.